Ծնվել եմ ու ապրել եմ շատ տարի Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, բայց իանկում տենցա հստացվել, որ հիմա ապրում եմ Մոսկվայում, աշխատում եմ Վալինսկի հիվանդանոցում, բժիվ Վարիչով։ ես ու ռունտանիքս եկել են Ղարաբաղ, են, ու ես ուզում եմ, որ իմ երեխեքը, իմ ընտանիքը իմ անանում, Արտօտապահության նախարարությունը խնդրել են որ մի քանի օպերացիան ենք են, ու ցույց տանք ինչ կարող ենք մենք այսօրվա մեջ ցույց տանք Ղարաբաղի ժողովրդին Ղարաբաղի բժիշկերին ժամանակակից մեթոդները Населению Карабаха гинекологическая служба будет предоставлять все те передовые на мировом уровне услуги, операции. Тем самым, надеюсь, что... Мой скромный вклад приведет к тому, что здравоохранение нашей Карабахской республики будет подниматься будет с течением времени, если не сказать на на мировом уровне, то на среднемировом уровне. То есть все те передовые технологии, которые сегодня имеются в условиях Российской Федерации, и в условиях постсоветского пространства, это все будет применяться внедряться и распространяться ну, я думаю что мы начнем со сыпапаннатерта а дальше и по регионам тоже все это будет распространяться работа мы начали со вторника во вторник было проконсультировано порядка семь пациентов вчера по моему порядка еще 10 пациенток вчера было выполнено три лапароскопические операции Те оперативные вмешательства, они направлены на минимизацию травмы для пациентки, уменьшение болевого синдрома, раннюю реабилитацию и раннюю выписку. Բարոնտոյան, լաբորոսկոպիկ վիրատությունները նորություն չեն ախտորոշչական համակարգում։ Ինչ մոտ նորություն են դրանք։ Բժշկության մեջ կա այսպիսի հասկացություն՝ որոշում։ Յուրաքանչյուր բժիշկ, որ գնում է օպերատորիա, նա ամեն օր Такого большого количества пациентов чтобы сказать, что опыт наших карабашков коллег грандиозен. Поэтому каждая операция, она имеет какую-то новость. Не сама методика. Методика широко используется. Техническое оснащение вновь построенной больницы позволяет это выполнять. И это очень отразно. Это условиями нового стационара я был приятно удивлен. Он находится на самом деле на очень высоком уровне. И в связи с этим коллеги в... Выполняют коллеги, имеют тягу, рвение, желание это все делать, но, может быть, количество пациенток не такое большое, что не позволяет наработать большой опыт. Поэтому любой уровень обмена опытом является, я хочу сказать, что и для меня полезным, ну и, безусловно, я надеюсь, что я в этом смысле буду полезен карабах Բանն այն է, ես համաձայն եմ այն վրագրողների հետ, որ փորձում են մասնագետից պատոնյաններից իմանալ նաև անznականը, այսօր շատ տեղին է իմանալ ձեր երեխաների տարիքը, ձեր երեխաներին ինչով կարող եք պահել Արցախում, զարմացնել, հայրենասիրություն, ի՞նչ տարիքի են։ Ես դուեմ տարեկան, աղջիկը 7 ու ամենափոքրիկըս 3 Семья, сложившаяся за пределом Карабаха, но полностью карабахская. Сказать, что я чем-то могу детей, вот именно моя тяга, она бесконечна. Я работаю в государственной больнице, я не могу в один момент встать, сорваться да, и оказаться здесь. Чем я могу... И, и то, что заставить, а, наверное, правильнее будет сказать, что я могу здесь показать в Карабахе все, что есть, и не то, что удивляет, их радует. Последняя радость детей – это в внедалеке от нашего дома они обнаружили клетку с кроликами. К счастью, не было предела, но где в Москве ребенок может подержать в руках кроликов. Младший мой очень впечатлен нашим памятником, нашей эмблемой деду баба. Он всегда говорит, он сейчас спрашивает, кто это папа? Это вот бабуля, а да. это дедуля мои, и его и твои тоже. Поэтому им очень нравится наш парк.